64. Эмри глядит в щель между ставнями, высматривая во дворе Адиле, но его нигде не видно. «Он не придет», — говорит она, пытаясь скрыть свое разочарование. «Хотя почему бы ему ей не прийти? Который час, Аби? 22.42», — отвечаю я. Эмри замечает огонек, он мелькает в проеме ворот и тут же исчезает среди дождя. «В темноте не разглядеть, кто его держит» но идет он явно в сторону ферм. Эмори выбегает из общежития. Мокрая, запыхавшаяся Эмори поднимает фонарь, чтобы осветить себе дорогу. Время от времени впереди мерцает огонек, который привел ее сюда, но дождь льет, как из ведра, мешая смотреть. Она не отдыхала с тех пор, как покинула деревню, и теперь лишь мельком бросает взгляд на хижину слева от себя и сломанную тележку справа. Ей кажется что прошла вечность с тех пор, как она пришла сюда по своим следам и нашла на заднем дворе деревянную птичку Клары. Ниема послала ее, Сета и Клару, сюда в ту ночь, когда ее убили. Наверное, она дала им ключ от Блэкхита, но как он потом оказался свой Адиле? И что еще важнее, зачем было Ниеме раскрывать свою сокровенную тайну им троим? Эмори переходит ручей вброд, не избавляя скорости, и теряет сандалию, поскользнувшись на камне. Конечно, надо было переобуться перед уходом, но она боялась потерять огонек из виду. Чертыхаясь, она выуживает из воды сандалию и, прихрамывая, огибает дряхлое оливковое дерево на холме, в ветках которого запуталась рваная луна. Дверь в Блэкхит открыта. Квадрат флуоресцентного света словно врезан в темноту. Пульс Эмори учащается, когда она входит в длинный туннель, уходящий глубоко под землю. Ей хочется позвать Джека. Ничего подобного Эмори не видела за всю свою жизнь. Идеально гладкий плавный сгиб стен, бетонный пол, в потолке ленточные светильники. Какие же технологии нужны, чтобы выстроить такое под землей, а главное, зачем? Кому понадобилось такое обширное пространство вдали от солнечного света? Туннель оказался таким длинным, что, когда Эмори добралась до первого перекрестка, дверь, сквозь которую она вошла, растаяла во тьме у нее за спиной. На перекрестке обнаруживается склад провизии. Ящики с овощами, мешки с семенами, коробки с инструментами. Эмори окидывает их беглым взглядом. Их куда больше, чем они нашли вчера наверху в кальдере. Но зачем они здесь? Перед смертью Ньема успела продиктовать Сату схему — Может быть, она же организовала и вывоз продуктов? Если она знала, что в саду кальдеры хватит места не всем, возможно, решила перевести и половину деревни сюда. Но если так, почему на вулкане так мало припасов? Их хватит половине деревни, максимум на месяц. Влево и вправо от нее уходят еще туннели, недалеко валяется перевернутая тележка уборщика, бутылки, которые на ней везли, побились». Взволнованная Эмори сворачивает в правый коридор, и при каждом шаге у нее над головой вспыхивает свет. Коридор слева уже освещен, значит, человек с фонарем, скорее всего, пошел туда. Дрожа от волнения, Эмори медленно идет вперед, обхватив себе руками, чтобы не замерзнуть. В подземелье очень холодно, воздух разряженный и чистый, и нет тех запахов, к которым она привыкла на острове. Не пахнет сосной, магнолией, тимьяном, солеными морскими брызгами, даже потом и затхлостью не пахнет. Часть потолочных ламп мигает, то включаясь, то выключаясь, система фильтрации воздуха взвизгивают и внезапно останавливаются. У Эммери такое чувство, как будто она оказалась в брюхе умирающего зверя. По обе стороны коридора она видит распахнутые двери, перевернутые стулья, прокинутые экраны свидетельствуют о спешке, с которой люди покидали это место. На столах остались брошенные чашки и рамки с фото. На них чьи-то родные и близкие с счастливыми глазами смотрят на давно опустевшие комнаты. Эмри не понимает, как люди могли работать в подземелье. Здесь так мрачно, что ее душа как будто меняет цвет, впитывая темноту. Свернув на очередном перекрестке за угол, она видит на стене большую металлическую карту «Блэк Хита». Оказывается, вся восточная половина острова изрыта сотнями миль подземных коридоров, которые тянутся от места, где она вошла, до самого маяка. Даже странно, что вулкан еще стоит, так мало земли оставлено ему для опоры. Входов в подземелье на острове оказывается около дюжины. Ее вход указан как восьмой. На маяке есть вход с лифтом. Наверное, это и была та запертая дверь, которую она видела в гостиной Ниемы. Если Эммари надеялась встретить Джека, когда входила сюда, теперь эта надежда быстро улетучивается, даже если бы они обшаривали эти подземные закоулки всей деревней. Им и недели не хватило бы, чтобы его найти. Она слышит голоса. Несколько слов долетают до нее, прорвавшись сквозь вой воздушных фильтров. Выглянув из-за угла, она видит Адиле и Тею, которые разговаривают в конце длинного коридора. Старейшина тоже промокла до нитки. В руке у нее фонарь. На его свет, видимо, и шла Эмари. Она напрягает слух, пытаясь расслышать, о чем они говорят, но вокруг слишком шумно. Что бы они ни обсуждали, говорят они, кажется, по-дружески. Как же так? Ведь Адиль твердил, что ненавидит старейшин? Грозился убить их при первой же возможности, а теперь сотрудничает с тей. Еще секунды, и невероятная парочка расходится в разные стороны. Чтобы выпросить у Адиля ключ, который надо отдать Гефесту Эмори, бесшумно крадется за Адилем и вдруг оказывается в полуразрушенном коридоре. Потолок здесь частично упал. Стены осыпались, обнажив землю. Из пола торчат колючие корни, с вентиляционных отверстий на потолке свисает листва. В ней порхают какие-то птицы с длинными клювами. Девять оленей пасутся, поедая сорняки, растущие вдоль стен. Олени очень светлые, почти белесые, мелкие. Странно, на поверхности Амари никогда не встречала таких. К тому же там они ночью спят, но здесь у них, кажется, изменились привычки. Вот Джеку было бы интересно посмотреть, думает она. Как бы они ему понравились. Зато одель проходит мимо оленей, даже не оглядываясь, хотя те поднимают глаза и поводят ушами при его приближении. Он сворачивает направо и исчезает за углом. Эмори сворачивает за ним, проходит поворот за поворотом, лабораторию за лабораторией, а они все не кончаются. За стеклянными стенами видны чудеса. Приборы созданы для того, чтобы исследовать Вселенную вплоть до самых дальних уголков, а потом разобрать ее на части и пересобрать заново. Это наноразмерный преобразователь, объясняю я. Вот квантовая сеть. Здесь портативный коллайдер элементарных частиц. «Рядом с ним генераторы элементов». Я умолкаю, понимая, что Эмри больше не слышит меня. Посреди коридора на самом виду стоит птичка Клары. Эмори поднимает ее и видит в конце коридора другую. Ее дочь явно старалась оставить след. Шаги Адиля отдаляются, но птицы кажутся ей сейчас важнее. Они могут объяснить, зачем они приходили сюда в ночь смерти Ниемы. Эмри берет вторую птичку — И озирается в поисках следующей. Коридоры здесь такие длинные, что ей приходится немного пройти сначала в одну сторону, потом в другую, прежде чем она находит то, что ищет. Новые повороты и новые деревянные птицы. Снова лаборатории и кабинеты. Спортзал, полный тренажеров такой сложности, что в них и не разобраться никогда. И вдруг среди всего этого таинственного великолепия Эмори слышит грохот отбойного молотка и скрежет металла. Она идет на шум, уже не подбирая птиц. Звуки несутся из небольшого помещения, которое когда-то использовалось как склад. Но теперь все коробки вынесены оттуда в коридоры. Чтобы пройти, Эммири приходится протискиваться мимо них боком. Заглянув в дверь, она видит пятерых жителей деревни, которые долбят каменистый грунт, орудуя отбойными молотками и топорами. Похоже, сначала им пришлось разбить бетон, потому что пол завален грудами щебня, а их лица в пыли. Как и у тех, кого она видела в саду кальдеры, глаза у них закрыты. Значит, они спят. «Артур!» — вскрикивает Эмари. Артур был учеником, который утонул вместе с Джеком. Сердце Эммари подпрыгивает, надежда вытесняет все разумные мысли. Она мечется от одного к другому видит виде Тасмины Кико, Рейко и... «Джек!» — восклицает она, радостно стискивая мужа в объятиях. Но Джек не реагирует. Он вонзил в стену молоток и застыл, как статуя, хотя из-под сверла в него фонтаном летит земля вперемешку с острыми камешками. Джек сильно исхудал. Руки — сплошные сухожилия, натянутые на кости. Эмори не помнит его таким. У него изможденное лицо, седые волосы. «Отпусти его, Аби!» требует она и выключает отбойный молоток, но Джек тут же включает его снова. «Я не могу!» неема оставила мне четкие инструкции неемы больше нет говорит эмморри беспомощно переводя взгляд на мужа ты не обязана этим заниматься она не приказывала мне прекратить работу говорю я я должна выполнять любые ее указания пока она не отменит их ты хочешь сказать что джек здесь навсегда боюсь что так эмори